выдыхает пар и постоянно улыбается. К тому же он явно не был великим чародеем. Фейерверки получались у него еще неплохо, но зато эликсиры были слишком слабы. Бородавки, которые он заговаривал частенько, появлялись снова дня через три. Помидоры, над которыми он колдовал, вырастали не крупнее канталуп. А в тех редких случаях, Когда в Гаване Саттина бросала якорь судна с другого острова архипелага, мистер Андерхилл предпочитал отсиживаться под своим холмом, ссылаясь на боязнь дурного глаза. Иными словами, он был таким же чародеем, как косоглазый ган плотником за отсутствием лучшего. Жителям деревни, во всяком случае этому поколению, приходилось мириться со скверно подвешенными дверьми,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 Но при первом же ударе по двери изнутри донесся гневный рев, и наружу вырвалось облако раскаленного пара. Мистер Андерхилл вернулся домой раньше, чем они ожидали. Мальчишки убежали прочь со всех ног. Чародей так и не вышел из пещеры, да и ребята нисколько не пострадали. Хотя и уверяли потом, что если сам не услышишь